Глава 13: Рыцарь или не рыцарь? «Точно! Нам всем нужна новая одежда! Ваша, парень, поистрепалась? Ой, простите!» Нужно что-то делать с тем, что Света постоянно краснела и запиналась, вспоминая о разделяющей нас классовой пропасти. «Я не хотела вам дерзить!» «Все в порядке. Ты всегда можешь говорить мне, что думаешь!» Я быстро поцеловала ее прямо в коридоре. «Можешь считать это личной привилегией!» И трактир надо найти получше. А то завтрак кончился уже, а я есть, хочу, внесла свою лепту в планы на день Уна. Отлично, еда, одежда, артефакты. Новгород, жди нас, рассмеялся я. Пришлось выдержать настоящее сражение с перехватившим нас Велимиром. Воевода категорически не хотел отпускать меня без сопровождения. Пришлось терпеливо повторять ему, что на вражеской территории лучше не привлекать к себе лишнего внимания, чем шариться у всех на виду вооруженным отрядом. Велимир, скрепя сердце, согласился, но попросил Уну спрятать крылья, мол, феи — крайне редкие гости в русских землях. Она для порядка немного поворчала, но послушно заставила их исчезнуть. Еще Уна немного сгладила черты лица и округлила уши, окончательно став похожей на обычную, пусть и симпатичную девушку. Эх, надеюсь, это ненадолго, а то всего пару минут, а уже скучаю по ее неземной красоте. Мы начали шоппинг с самого главного — обеда. Крестьяне вкушали грубые каши в дешевых харчевнях, горожане посолиднее предпочитали пельменные и столовые. Для состоятельных клиентов, вроде меня, к услугам были многочисленные рестораны. Стоило Метродотелю увидеть в моем кармане червонец, как все его пренебрежение моей одеждой испарилось без следа. Нас усадили за лучший стол с видом на пустующую сцену. Фирменным блюдом оказалась запеченная в молоке щука с запотевшим графином водки. Когда от рыбки не осталось даже костей, она реально была голодна, нам принесли прекрасный песочный пирог с дикими ягодами, В общем, из ресторана я выходил, слегка покачиваясь и в очень хорошем настроении. Я точно не жалел о потраченных деньгах, что всегда являлось лучшей оценкой заведения. «Теперь по магазинам!» — я обнял девчонок, и мы, смеясь и перешучиваясь, отправились на шоппинг. Официант с готовностью поведал, где находятся интересующие нас лавки, и они тут же отметились в системе. Нужно было только установить маркер и следовать по видимой только мне линии на земле. Жаль, что карта заработала только в городе. В пустошах она бы мне очень пригодилась. Первой точкой в маршруте стала артефактная лавка. За стойкой нас встретил немолодой темный эльф, который, в отличие от многих, не стал судить нас по одежде. Система не смогла определить его имени и уровня, выдав только класс мага. Видимо, он значительно превосходил меня в силе. Кстати, сам эльф напомнил мне смазливого мулата, этакий Уилл Смит со староконечными ушами. «Чем могу помочь, господин и прекрасные леди?» Казалось, от его цепкого взгляда ничего не могло укрыться. «Я чувствую в девушке начинающую магессу. Вы же, юноша, очень похожий на мага. Только какого-то странного. Никогда не видел таких аур». Да вот, пришли посмотреть на чудеса, которые может предложить большой город. Блин, как я сейчас душой покривил. В моем мире этот Нижний Новгород мог претендовать максимум на статус райцентра. Сами мы из деревни. Ни слова больше. У меня вы найдете прекрасные артефакты давно ушедшей эпохи. Пока эльф рылся под витриной, я с тоской осматривал ее содержимое. Некоторые вещи были вполне узнаваемы. Плеер, металлический трос, маникюрные ножницы и прочий хлам. Неужели под артефактами подразумевались не крутые магические штуки, а археологические находки? С гордостью продемонстрированный продавцом товар окончательно меня убедил. Он с самым серьезным видом протянул мне обернутую пленкой купюру. «Не, у меня этого добра и так навалом», заметив вспыхнувший в черных глазах огонек, Я как можно медленнее и с равнодушным лицом достал из инвентаря находки из лагеря беженцев. «Вот! Боги всемогущие!» У эльфа натурально затряслись руки. «Какое прекрасное состояние! Где вы их нашли?» «Там, где нашел, уже нет. Хотите приобрести?» «Зря я это сказал». В эльфе, представившемся весь Эмииром, проснулся настоящий зверь. Его навык торговли явно превосходил мои жалкие 4 балла, поэтому мне приходилось вяло отбиваться, используя харизму и опыт поездок на турецкие рынки. В итоге я обменял пачку денег ушедшей цивилизации на 10 тысяч рублей и не имел ни малейшего понятия, насколько меня облапошил ушлый эльф. Ну ничего, у меня таких пачек в инвентаре еще 7. Навык торговля повышен на 3. Текущее значение — семь. — О, а это я удачно зашел. — Вас больше ничего не интересует из артефактов предтечь? Я специально дождался, пока он спрячет покупку под зачарованным пергаментом и немного успокоится, а то еще чего доброго сердечный приступ хватит. — А что у вас еще есть? — Ей-богу, весь мир смотрел на меня так, будто перед ним сошел его ушастый бог. Немного подумав, я выложил перед эльфом трофейную посуду, один из эксфонов, несколько уцелевших упаковок продуктов из магазина, и пистолет. «Вижу, вам очень повезло наткнуться на поселение, где недавно исчез купол. Боюсь, у меня нет столько денег», — с непритворным сожалением заявил эльф. «Если вы согласитесь обождать седмицу, я достану всю сумму, заплачу честно». «К сожалению, у меня нет столько времени». «Согласен рассмотреть обмен». «Разумеется. Что вас интересует из артефактов уцелевшей цивилизации?» «Оружие и патроны», — твердо ответил я. «А еще информация». «Как я понимаю, обычные пистолеты вас не заинтересуют, а пары гранат не хватит, чтобы компенсировать разницу в цене. Тогда позвольте показать вам жемчужину моей коллекции». И эльф скрылся за незаметной дверью в подсобке. Ждать пришлось недолго. Я уже начал было подумывать, что он собирает братву, чтобы просто ограбить меня. Он не был классическим дроу, но темный эльф. Он и в Африке темный эльф. Репутация в играх у них все равно была неважной. Простите за ожидание. Снятие магических замков занимает время. Он с осторожностью водрузил на стойку оружейный кейс немного короче и выше, чем тот, что я нашел. Позвольте представить. Древние называли это оружие — «Дробовиком». Укороченный хищный ствол производил приятные впечатления. Это не те примитивные дробовики, которые я нашел в полицейском участке. Модель не была мне знакома, но, судя по магазину, мне предлагали штурмовой скорострельный экземпляр. Система подтвердила мою догадку, присвоив оружию эпический класс редкости. «Дробовик 34РР. Класс эпический» не имеет отката. Условия использования оружия предтеч уровень 1». «Великолепно! Сколько к нему патронов?» «Мы не знаем, какие точно патроны предназначались для этой модели. Все вещи древних ведь не работают, сами понимаете». Вовремя он это сказал. Новая информация перевернула мое представление о мире с ног на голову. «Скорее всего, вот эти небольшие шарики». Эх, спасибо тому, кто изобрел систему. Одну кучку из выложенных эльфом патронов она соединила с оружием. — Вы не правы. Подойдут эти, — я указал на красные цилиндрики. — Беру все. — Интересно. В ваших словах не чувствуется лжи. Не могли бы вы поведать, откуда вам известна эта информация? Мастер не раскрывает секретов. Мы немного померились взглядами, после чего эльф неохотно уступил. Обчистил я его, как липку. Произошел обмен, и я стал богаче на 25 тысяч рублей и дробовик. Если верить Сергею Игнатьевичу, мне этих денег на много лет хватит. А ведь это еще далеко не все, что я показал этому темно-эльфийскому коллекционеру. Навык торговля повышен на 6, текущее значение — 13. На сдачу он немного рассказал мне про руины. Как оказалось... Все поселения древних оберегали магические куполы. Обычно они были расположены в глубине пустоши, куда мало кто совался. Куполы исчезали в случайное время, никто не мог понять систему. Везунчики выгребали оттуда неработающую технику, оружие, боеприпасы и прочие сувениры, продавая их богатым дворянам-коллекционерам и многочисленным энтузиастам, которые пытались заставить их работать. К счастью для меня, это еще никому не удалось». О самих древних почти ничего не знали. Охотники за сокровищами ни разу не находили скелетов или изображений. Ученые сходились лишь на мысли, что они тоже были людьми. Ну да, можно подумать, я бы без них не догадался. Если найдете что-то еще, обязательно дайте знать. Благодарю. Я уже собирался взять под руки почти заснувших девушек, как интуиция подсказала задать, наконец, нужный вопрос — «А вы не подскажете, где я могу купить магические артефакты и книги?» «В Нижнем Новгороде нет магических лавок. Бутурлины, как и многие дворяне, ограничивают магию в пределах рода». После недолгого колебания Весемир продолжил. «У меня есть право делиться с учениками. Небольшая формальность, и я с удовольствием продам вам несколько книг и полезных вещей». Кажется, я услышал полный горести стон уны. Скучающая фея еле сдерживалась от капризов. «Между прочим, как фамильяр столь многообещающего мага, вы должны всячески поддерживать хозяина на пути изучения великого искусства». С неким превосходством заметил эльф, добавив в ответ на наше изумление. «Разумеется, я сразу понял, кем вы являетесь. Все маги с фамильярами находятся на виду, и появление новичка — целое событие». «И став вашим учеником...» Я подкреплю ваш авторитет, — усмехнулся я. Я смогу выйти из ученичества? Какие вообще условия? Разумеется, в любое время. Я ведь не светлый рабовладелец. Он протянул мне листок пергамента. Вот стандартный контракт. Я обдумаю ваше предложение. Спасибо. Сами понимаете, такие решения нельзя принимать сразу. Не хватало мне еще сейчас разбираться в крючкотворстве. Лучше потом почитаю в спокойной обстановке. И спрошу совета у девочек. Разумеется, господин, я буду ждать. В книжной лавке не было ничего интересного. На вопрос об учебниках истории продавец, лысый мужчина, лет так 50, с огромным прыщом на подбородке, притащил мне все тот же учебник из академии. Продавать книги по магии запретили бутурлины, собрав их со всего города в свою закрытую библиотеку, а всякое развлекательное чтиво меня не интересовало. Повеселило только, что самой популярной книгой этого сезона был легкий роман о попаданце. А ведь правильно говорят? Дайте русским машину времени, и они засрут попаданцами все вплоть до Мезозоя. «Хватит! Мне скучно!» Она с самым решительным видом потащила меня за собой. «Пора одеваться! Мы выглядим, как оборванцы! Люди смотрят!» «Они смотрят не на твою одежду, а на твою фигуру!» Я прижал к себе фею и быстро поцеловал. Но ты права, пора нам преобразиться. Идем. Эх, если бы магазин одежды оказался один! Какой-то умник сделал целую улицу! Мне наряд подобрали довольно быстро. Официальный черный костюм с серебряными пуговицами. Он походил на мундир, но без опознавательных знаков. Как пояснила Света, так одевались ученики всех магических академий, Отличалась общая форма только личным шевроном на груди. Мой лежал в сундуке в Неряхина. Ну и пусть его. Главное, смотрится красиво. С девушками все оказалось куда проще и сложнее одновременно. Они подбирали себе умопомрачительные платья, блузки, сарафаны, юбки, нижнее белье, кожаные облегающие повязки по эльфийской моде. Но это было так долго! Раньше у меня не было девушки, и только сейчас я начал понимать все эти мемы про мужиков, часами ожидающих своих жен в специальных игровых зонах за приставкой и банкой ледяного пива. Спевшиеся девушки совершенно забыли про меня, вспоминая только, когда наступала пора очередного платежа. В конце концов я сказал, что поищу какую-нибудь кондитерку, пока они развлекаются, и оставил им тысячу рублей. Эх, свежий воздух! В престижной части города, где располагались лучшие бутики, почти не воняло. Наверное, осенизаторы исправно свозили все в телегах. Я неторопливо шел по улице, задумавшись о прокладке канализации под брусчатой мостовой, как услышал женский крик. Он едва слышно доносился из темного переулка между двумя высокими деревянными зданиями, и, как назло, на улице больше никого не было. Ловушка эта или дама действительно попала в беду? — Ай, ладно, хрен с ним. У меня вон заряженный дробовик в инвентаре лежит. Не пропаду. Да и лира имеется. Аккуратно прокравшись по темному переулку, за поворотом я увидел интересную картину. Несколько крепко сбитых амбалов, все как один лысые и какие-то приплюснутые, окружили парочку девиц — брюнетка и блондинка — 27 и 15 уровень, соответственно. Странно, но кроме уровня я у брюнетке никакой информации прочитать не смог, в отличие от блондинки, у которой было написано «служанка». Да и по одежде явно видно, что брюнетка была госпожой, а блондинка — служанкой. И речь шла не о плохих манерах, намерения бандитов были однозначными, намечалось групповое изнасилование, не менее. У одной из девушек высокой брюнетки Уже была порвана часть платья, и она поддерживала рукой полуоторванный кусок, стараясь прикрыть видневшуюся грудь. На раздумье времени не оставалось. Дамы в беде, включаем режим рыцаря. Вы что, псины сутулые, совсем оборзели? Не скрываясь, я вышел под луч солнечного света и встал в красивую позу. В конце концов, я же барт, мне положено красоваться. Система наконец выдала имена и уровни разбойников. Имена самые обычные, ничем не примечательные. А вот по уровням они разменяли по три десятка каждый. Блин, и как же мне с ними справиться? Достать дробовик и засветить свой главный козырь? Или обратиться к Лире? Вали отсюда, щегол, пока в штаны не напрудил. Рассмеялся один из них, обозначенный системой как главный. Не до тебя сейчас. Хочу попробовать дворянского места. Балакают по вкусу совсем не похоже на обычных шлюх. Брюнетка, забыв о том, что придерживала ткань, прикрывающую грудь, буквально вспыхнула и влепила к головорезу по щечину. Да ты знаешь, с кем разговариваешь и на кого руку поднял. Вам ваши жалкие члены отрежут, а потом четвертуют. Я, Но договорить она не успела. Бугай взял ее за голову и ударил затылком о стену, заставив со стоном сползти на грязный пол. — Да вы совсем оборзели? — Я уже не думал, действуя на инстинктах, В руке сама собой возникла сияющая лира. «Отведайте огня, ублюдки! Атака души! Небесная буря!» Ноги подкосились от внезапной слабости. Два заклинания соединились в одно, которое система радостно обозначила «бурей столетий». Во врага ударили ослепительные молнии и невыносимо жаркий огонь. Они не причиняли вреда загнанным в угол девушкам, наоборот, исцеляя их немногочисленные раны — А вот разбойникам досталось на славу. Вся их одежда мгновенно сгорела, кожу покрыли многочисленные ожоги. Они страшно кричали, вцепившись в глаза. Самый неудачливый мешком свалился на землю, пытаясь сбить охватившее кожу пламя. Видимо, на эмоциях я вложил в заклинание почти всю ману, оставшись почти пустым. Сейчас меня можно было брать голыми руками. «А ну, живо пошли отсюда, пока я вам ноги не выдернул и не вставил вместо рук!» Перепуганные обожженные бандиты подхватили раненого товарища и поспешили ретироваться. Преследовать я их не стал по понятной причине. Тем временем девушки поднялись на ноги. Мое заклинание вылечило брюнетку, у нее даже синяков не было. Кстати, присмотревшись, я отметил, что она была симпатичной и с подтянутой спортивной фигурой, И аккуратная прическа, каре, очень ей шла. Но вот надменное выражение лица сильно портило впечатление. «Спасибо вам, господин», — обратилась ко мне блондинка. Правда, произнесла она эти слова таким тоном, словно это не я их спас, а они меня спасли. Брюнетка же молчала, просто изучая меня. В ее черных глазах было нескрываемое, но хорошо сдерживаемое любопытство. «Вот, возьмите». Я машинально поймал брошенный мне кошель, в котором звякнули монеты. Я нахмурился. Что-то мне стало как-то противно. Не лежала у меня душа к этим деньгам. Даже почему-то обидно стало. А чего я вообще ожидал, что на мою шею бросаются с криком "Герой, Я твоя!» Думаю, достаточно было просто искренних слов благодарности. А, пофигу. Пойду к своим девушкам. «Держите, вам сейчас нужнее!» — бросил я кошель обратно блондинке и, развернувшись, удалился. «Подождите!» — раздался голос мне в спину. «Ого! Это, по-моему, бронетка!» Я уже практически вышел из переулка, но повернулся. «Спасибо!» — тихо произнесла та. «Можно узнать ваше имя?» Тем не менее, несмотря на мягкий тон, надменные выражения на ее лице никуда не делось, но немного смягчилось. «Александр. Александр Морозов». Представившись, я развернулся и вышел из переулка. Но от меня не укрылось изумленное выражение на лице брюнетки. Выйдя из переулка, я направился в магазин, где должны были находиться мои девушки. Застал я их уже нагруженными свертками и коробками. «Мы уже все купили», — заявила мне Уна. «Видишь, сколько?» «Вижу», — улыбнулся я. «Давай сюда сумки. Уберем в инвентарь». «Девочки, мне нужно срочно выпить». «Что-то случилось?» Взволнованно посмотрела на меня Уна, видимо, почувствовав своей женской интуиции, усиленной связью фамильяра. «Что-то произошло?» «Ничего не произошло», — успокоил я ее. «Захотелось выпить?» «Да?» — скептически посмотрела на меня Уна. «Ну, раз так, около нашей гостиницы я видела одну таверну, Заглянула туда ради интереса. «Там отличная клюквенная наливка», — как говорил Велимир. «Пойдем туда». Возражать я, естественно, не стал, и, поддерживаемый двумя прекрасными девушками, отправился туда. Таверна оказалась действительно весьма уютной. Основным плюсом лично для меня было то, что народу в ней было немного. За стойкой хозяйничал бармен-эльф. Едва мы устроились за столиком... Перед нами появилась официантка, одетая, на мой взгляд, весьма фривольно. А дальше... Дальше мы стали пить. Нет, как правильные клиенты, мы, конечно, заказали закуску, но мне почему-то хотелось сегодня напиться. Не сказать, что я любил это дело, скорее наоборот. Но несколько раз были моменты, когда это было просто необходимо. И сегодня был именно такой момент. Почему? Вроде я типа доброе дело сделал, девушек спас. Но почему у меня было муторно на душе? Мое желание девушки поддержали, но, как обычно это бывает, я увлекся. Моим последним воспоминанием осталось то, что я вылез на подобие сцены в этой таверне и устроил импровизированный концерт. И это осталось моим последним осознанным воспоминанием.